Час восьмой. Когда мы въезжаем в Южную Каролину, я вижу, что радар зевает, и настойчиво предлагаю сменить его за рулем. Мне нравится водить машину. Пусть это всего лишь мини вен но он мой. Радар перелазит в первую спальню, я хватаю руль, стараясь держать его покрепче. Быстро переступаю через кухню и сажусь на водительское место. Радар забирается в мастерскую. Выясняется, что в поездке многое узнаешь о себе. Например, раньше мне и в голову не приходило, что я из тех, кто сыт в еще недопитой бутылке из-под блюфина, гоняя по Южной Каролине на скорости 77 миль в час, а выясняется, что из тех. Я еще не знал, что если смешать много мочи и чуть-чуть энергетика блюфин, то получится такой потрясно яркий бирюзовый цвет, Такая красота, что мне хочется закрыть его крышкой и поставить в подстаканник, чтобы и Бенс Лейси увидели, когда проснутся. Но, радар, другого мнения. Если ты сейчас же не выкинешь это дерьмо, нашей одиннадцатилетней дружбе конец, грозит мне он. Это не дерьмо, говорю я, это моча. Выбрасывай, настаивает он. Так что приходится мусорить. В боковом зеркале я вижу, как бутылка ударяется об асфальт, и в сторону летят брызги, будто от лопнувшего шарика с водой. Радар это тоже видит. Господи, — вздыхает он. — Надеюсь, моя психика вытеснит этот травмирующий опыт, и я совершенно забуду о случившемся.